Что касается высшего обычного размера прибыли, то он может поглотить всю ту долю цены продукта, которая должна была бы достаться на долю земельной ренты, оставляя столько, сколько необходимо, чтобы оплатить труд, затраченный на производство и доставку товара, в наинизшем размере, до какого может вообще упасть оплата труда то есть в размере, достаточном для покрытия одних только издержек существования работника. Рабочий, так или иначе, должен получить пропитание за то время, какое он провел за работой, тогда как земледелец может и не получить причитающиеся ренты. Соотношение между обычным рыночным процентом и обычным размером чистого барыша Конечно, изменяется в зависимости от повышения или падения прибыли. Удвоенный процент признается в Великобритании, как принято выражаться у лиц торгового класса, хороший, умеренный, порядочной прибылью, что является, я думаю, не более как синонимом обычной прибыли. В стране, где обычный размер чистого барыша достигает 8-10%, может считаться правильным, чтобы там, где дело ведется на занятые деньги, половина этой прибыли поступала на уплату процента. Риск за судьбу капитала лежит на должнике, который как будто бы берет его на страх у кредитора. 4 или 5% в большинстве отраслей торговли и промышленности могут быть признаны и достаточную оплату за риск, сопряженный с подобным страхованием и достаточным вознаграждением за труд помещения капитала. Но в странах, где обычный размер прибыли значительно выше или значительно ниже вышеуказанных цифр, отношение между процентом и чистым барышом может оказаться не таким. Если прибыль значительно ниже, половину ее может быть окажется невозможным отдать в виде процента на занятые деньги, а где прибыль значительно выше, процент может оказаться и значительно больше половины. В странах, быстро богатеющих, низкий уровень прибыли может уравновесить в цене многих товаров высокий уровень заработной платы. В таком случае такие страны получают возможность продавать товары так же дешево, как и менее процветающие соседние страны, где заработная платы значительно ниже. При этом надо заметить, что высокий размер прибыли в гораздо большей степени стремится повышать цены продукта, чем высокая заработная плата. Дело в том, что та часть цены товара, которая может быть сведена к заработной плате, повышается на всех стадиях производства в арифметическом отношении к росту заработной платы. Напротив, та часть цены, которая может быть сведена к прибыли на капитал, повышается в геометрическом отношении к повышению размера прибыли. Повышение заработной платы влияет на повышение цен продукта так же, как влияют на нарастание долга простые проценты, тогда как повышение размера прибыли влияет как сложные проценты. Наши купцы и промышленные предприниматели – жалуются на дурные последствия повышения заработной платы, поднимающего цены продуктов и таким образом уменьшающего сбыт их как внутри страны, так и за границей. Они ничего не говорят о вредном влиянии высоких прибылей. Умалчивая о пагубном влиянии своих собственных выгод, они жалуются только на то, что выгодно для других».